Последняя любовь Нельсона Глава первая Резким поворотом корабль обогнул Кап-Мизеро. Скользя в неопританский залив на своих белоснежных парусах, он бразил серебристую полоску в глубокой синеве Тиренского моря, в быстром беге приближаясь к городу. «Черт знает, что стало с моими глазами!» — сердито крикнул сэр Уильям Гамильтон и побежал с балкона в комнату за подзорной трубой. «Я не могу разглядеть флаг!» «А что, если это француз?» Эмма на мгновение оторвалась от книги, которую она читала. А откуда ему взяться?» «Ты сам говорил, что Гибралтар не пропускает ни одного корабля французов из Бреста или Гавра». а раз запер их средиземноморский флот в Тулонской гавани, то, но ну, если с ним приключилось несчастье? Самый лучший полководец может потерпеть поражение. С Фридрихом Великим это случалось не раз, но Пруссия все же не погибла от этого. Так и Англия не исчезнет с лица земли только потому, что один из ее адмиралов потерпел урон. Так не выставляйся же из-за этого на солнце. Наверное, это один из новых кораблей Марии Каролины. К виду ты должен был привыкнуть, ведь она достаточно часто показывает тебе их. Сэр Уильям остановился около нее и насмешливо улыбнулся. Ты заметила это? Она хочет подчеркнуть чистоту своих союзнических намерений, а ее офицеры мечтают о том, чтобы превратить Неаполь во вторую Венецию. Весь народ только и бредит постройкой кораблей и морским учением». С тех пор, как Мария Каролина возложила на алтарь отечество материнское наследство, бриллианты Великой Марии Терезии, государственные чины позволяют расхищать казну, а богачи жертвуют на флот половину своего состояния, а бедняки несут последние гроши. Я видела нищего, больного, искалеченного, полумертвого от голода. Когда я проезжала мимо него с Марией Каролиной, Он вырвал из окровавленного уха тоненькую серебряную серьгу и бросил ей на колени. Он отдал единственное, что имел. Голос Эммы дрожал мрачной угрюмостью. Сэр Уэлем кивнул и сказал с глубокой иронией. Они взбесились. Наполовину из патриотизма, наполовину из ненависти к королеве. Они предпочли бы отдать последний грош, чтобы выкупить ее ожерелье и вернуть ей его. только чтобы в их кораблях не было ничего от австриячки и чтобы Мария Каролина не могла похвалиться истинно королевским поступком. Эмма выпустила книгу из рук и встала. Она усталой походкой прошлась по комнате и бросилась в кресло, стоявшее у открытой балконной двери. — Истинно королевский поступок, — протяжно повторила она, — в этом все дело. Она чванится им и старается, чтобы все узнали. Мария Каролина продала свое ожерелье и носит поддельные бриллианты, чтобы у Неаполя был линейный корабль. Сэр Уильям внимательно посмотрел на Эмму. «Ты говоришь, это так...» «Разве это не правда?» «Это правда. И народ верит, как дети, в сказку». «Ничего не понимаю. Это правда? И все-таки сказка?» губы Эммы дрогнули Ее лицо приняло выражение бесконечной горечи. «Недавно помнишь?» Она опять побоялась спать одна и удержала меня у себя. Среди ночи ей вдруг пришла мысль разыграть целое театральное представление. «Она хотела быть Титом, а я должна была стать Береникой, которая обольщает его, чтобы стать римской императрицей». Тит, 39-й, 81-й. Римский император из династии Флавиев, сын Веспасиана, в Иудейскую войну захватил и разрушил Иерусалим, увез знатную еврейку Беренику в Рим и хотел жениться на ней, но этого не допустил народ. Она сама принесла костюмы, стала одевать нас. Я должна была надеть все ее фальшивые драгоценности, но они показались ей недостаточно роскошными для восточной принцессы. Она опять сорвала их с места — Подбежала к шкафу, открыла тайник, достала подлинное ожерелье. Ожерелье Марии Терезии в полной сохранности. Заметив мое удивление, она расхохоталась, назвала всю эту историю сказкой для выманивания денег из карманов у больших детей. А тот нищий, который вырвал сельгу из уха, думал, будто королевы не лгут. Сэр Уэлем пожал плечами. «Что поделаешь? В политике совсем как на войне. Все средства дозволены». Между прочим, эта сказка, ею можно было бы отлично воспользоваться в том случае, если бы Мария Каролина вздумала бы пойти нам наперекор. Вы пригрозите ей разоблачением, это было бы слишком грубо. Она слишком мстительна и никогда не простила бы нам этого, но мы можем сыграть на руку парижским якобинцам. Якобинцы. В период Великой Французской революции члены якобинского клуба, оставшиеся... в его составе после изгнания из него в 1792 году жерандистов. Со времени казни Людовика XVI и заключения Марии Антуанетты они видят в Марии Каролине своего смертельного врага. Из этой сказочки они сочинят очаровательно ядовитый памфлет, а неаполитанские друзья-патриоты уж постараются, чтобы королева прочла его. Она страстная натура, и исповедует, как все женщины, политику темперамента. Она непременно захочет отомстить, а мы окажемся единственными, кто сможет помочь ей вместе. Следовательно, она окончательно отдастся нам в руки. Но самая прелесть всего дела. Кто поможет нам в этом? Наши противники французы, мнящие себя умнейшим народом в мире? Восхитительно, не правда ли? Питт будет очень потешаться над этим. Сэр Уильям подсел к письменному столу и взялся за перо. Эмма вскочила. — Ты хочешь сообщить об этом Питту? — Но ведь я единственная, кому Мария Каролина рассказала об этом. Ты уж дай только мне сделать дело. Ты останешься совершенно в стороне. — Король знает об этой истории? — Он поручился честью, что будет молчать. «Своей честью!» Сэр Уильям просто кричал от хохота. честь короля Насача! Хочешь держать пари, что я заставлю его проболтаться в какой-нибудь час?» «Между прочим, идея. Наверное, он выболтал все кардиналу Руффо. Этот интриган косится на нас, англичан. Он старается спихнуть нашего актона и стать премьер-министром. Если Фердинанд рассказал ему об этом, подозрение в памфлете пойдет на Руффо». и мы навсегда отделаемся от него. Тогда, когда доверие Марии и Каролины к тебе останется непоколебимым. Да, она доверяет мне. Я единственный человек, с которым она совершенно откровенна. А это потому, что она любит меня, считает бескорыстной. А я... Я обманываю ее каждым словом, каждой улыбкой. — Опять раскаяние, — сказал сэр Уильям, нетерпеливо дернув плечами. «Ну, — но прошу тебя. Ты моя жена, англичанка, твоя обязанность — служить на пользу родине. Кроме того, ты сама сгорала жаждой помогать мне, играть роль в политике. Именно сокровенное, тайная привлекала тебя. Ты хотела направлять случай, скрываясь, словно богиня за облаками. А теперь, когда случай представился, ты начинаешь задумываться. И почему? Только потому, что дело коснулось королей и народов? Не будь же смешной, милая моя, ведь это мировой турнир ума, тончайшее искусство, какое только бывает. Да если бы ты была каким-нибудь ничтожеством, но ведь ты мастер, художник широкого размаха. Посланник с улыбкой кивнул Эмме и начал писать. Эмма безмолвно отступила назад. Он был прав. Она сама хотела этого, чтобы стать леди Гамильтон, чтобы отомстить Гренвиллю. Эмма стала сзади сэра Уильяма и принялась смотреть на его склоненную голову. Последняя казалась большой и значительной, как обиталище сильного ума, но в свадебную ночь, когда у жадного старца свалился парик... Прежде Эмме не раз приходилось видеть такие же формы черепов. Во времена нищеты и позора, когда, выброшенная на улицу присыщенной страстью знатного лорда, Эмма существовала любовью отбросов улицы... Она частенько видала у порочных, погибших мальчишек такие же маленькие, мягко-костный черепа с впавшими висками, шашковатыми затылками, тонкими и зогнутыми на концах ушами. В ту брачную ночь она страшно бронила себя, что сравнивает высокопоставленного аристократа с ворами и мошенниками. А теперь, после двух лет брака, теперь она узнала его. Сэр Гамильтон умел смотреть в глаза ясным, чистосердечным взором и ласково улыбаться, в то время как его речь была напоена ложью, а мозг ковал злобные планы. Он умел проливать слезы сочувствия над несчастьем своей жертвы, умел так ловко заметать свои следы, что весь мир превозносил прямоту его характера, доброту его сердца. Маленький воришка и мошенник. Но в то время как правосудие отправляло тех темных личностей на виселицу, сэр Уильям стоял на высоте общественного положения. Ему вменялось в заслугу и добродетель то, что у тех было пороком и преступлением. Разве не был он прав, высмеивая нелепость жизни? Эмма сама была доказательством того, что человек, лишенный угрызения совести, может добиться всего, ведь сэр Гамильтон откупил ее... У собственного племянника, за деньги, словно рабыню, потому что он был богат, тогда как гренбель терпел нужду. Теперь, когда сэруилем гарантированно обладал Эммой, он без стеснения признался ей во всем. Он смеялся над заключенным торгом, словно над удачной шуткой. Он называл это улыбкой философа над шутовской комедией жизни, на которой он смотрел с высоты холодного рассудка. Этот злорадный смешок производил на Эмму впечатление удара хлыстом и лишал ее с трудом обретенного покоя, вливал злобу в ее жилы, вспенивал в мозгу ранящие мысли. А если она отплатит ему той же монетой? Если она обманет его и кинет ему в лицо позор оскверненного ложа? Сможет ли он в качестве героя той самой шутовской комедии жизни остаться настолько философом, чтобы иронически вышучивать собственную одураченность. Все придворные лежали перед ней на коленях. Сам король неаполитанской украдкой искал ее взора. Она безнаказанно могла рискнуть. Почему же до сих пор она не сделала этого? Неужели в ней все еще оставались следы мещанской порядочности ее детства, порядочности, восстававшей против новой лжи? Нет-нет, А потому что ведь будет ложью, если она выкажет любовь какому-либо мужчине. Никогда не сможет она любить более. Ее сердце было мертво. И все-таки что это было такое, что порою страстной тоской пробуждалось в ее сердце, страстно манило, звало куда-то? Что это было такое? Что? Неаполь, 10 сентября 1793 года. Едва только сэр Уильям успел пометить дату дня своего доклада, как из гавани донесся звук пушечного выстрела. Сейчас же после этого в дверь постучались, и в комнату вошел первый секретарь посольства. Извиняюсь, ваше превосходительство, если помешал. Из гавани доложили, что только что замечен Агамемнон, из Тулонской эскадры адмирала Гуда. Одновременно прибыл кабинет-курьер Феррери. Их Величество просит Ваше Превосходительство пожаловать к ним. Сэр Уильям засмеялся. Еще бы! Наверное, они немало перепугались, пока Агамемнон не выкинул флага. Что, если бы это оказался француз? Помните встречу девять месяцев тому назад, мистер Кларк? Нет? Но да ведь вас тогда еще не было здесь. Посланник со злорадной многоречивостью рассказал секретарю историю, которой неаполитанский двор был унижен в глазах всей Европы. В гавани Неаполя появился с флотом Латуш-Травиль, французский адмирал, и потребовал признания республики и удовлетворения за оскорбление французского посланника в Стамбуле, которое явилось следствием политики Марии Каролины. Это требование он передал не через офицера, а через простого гренадера Бельвиля, который третировал неаполитанского короля словно рекрута. Чтобы избежать обстрела города, Фердинанд был вынужден смиренно извиниться и пригласить офицеров к парадному обеду в знак примирения. Но республиканцы отказались от всякого общения с деспотом Неаполя. Гренадер внушил королю безумный страх к французам, — смеясь закончил сэр Уильям. — Нет никакого чуда, если Фердинанд дрожит перед известиями из Тулона. — Передайте Феррери, что я сейчас же буду у его величества. Кстати, загляните в регистр, что это за судно Агамемнон и кто им командует. У меня будет материал помочь королю рассеять время нетерпеливого ожидания. Секретарь открыл актовую книгу, которую держал в руках. «Я предвидел вопрос вашего превосходительства и захватил с собой регистр. Агамемнон — линейный корабль с 46 пушками, находится под командой капитана Нельсона. В начале августа он присоединился к эскадре адмирала Гуда, который совместно с испанцами под командой адмирала Лангара блокирует города Марсель и Тулон». Эмма сделала резкое движение и перебила секретаря. «Капитана зовут Нельсон?» «Горацио Нельсон». Мистер Кларк снова заглянул в книгу. «Горацио?» «Точно так, ваше превосходительство, его зовут Горацио». «Ты его знаешь?» спросил сэр Уильям. Эмма сделала равнодушное лицо. «Нет, но, должно быть, я слыхала когда-то его имя». «Имеются о нем какие-нибудь подробности в актах, мистер Кларк?» Очень скудное ваше превосходительство. Он сын деревенского пастора, 12 лет. В 1771 году поступил на флот. В 1773 году совершил научную поездку в Полярное море и в 1779 году стал почтовым капитаном Вест-Индии, где завоевал испанский форт Сан-Жуан. В 1780 году он вернулся в Англию, чтобы полечиться от паралича, В 1781 году снова поступил на службу. В 1784 году у него произошел острый конфликт с начальством. Ах, помню, — перебил его Уильям, — он раскрыл хищение на верфях. Очень почтенная личность. Значит, сообщите Феррере мой ответ и приготовьте курьера для Лондона. Быть может, Агамемнон привезет такие известия, которые надо будет сейчас же передать нашему министерству. Он подождал, пока секретарь вышел из комнаты, а затем обратился к Эмме. «Не зашифруешь ли ты питу сказочки королевы Марии Каролины?» Она пристально посмотрела на него. «Ты настаиваешь на этом?» На тонких губах сэра Уильяма скользнула улыбка. «Разве это не моя обязанность?» Эмма холодно кивнула, села за письменный стол и принялась зашифровывать депешу, но сэр Уильям все еще не уходил. Что-то удерживало его здесь. Эмма знала улыбочку, с которой он посматривал на нее. Его присутствие раздражало ее. Когда же он уйдет? Она хотела быть одной, подумать. Нельсон пребывал Невольно она выразила в словах вопрос, который горел в ней. — А капитан Агамемнона, я спрашиваю из-за приготовлений ты примешь его в посольстве? публично невозможно эти морские волки со своей руганью и манерами старых пьяниц к тому же этот господин поссорился совсем адмиралтейством из-за своих вест инских разоблачений это человек мечтающий исправить весь мир готовый пробиваться головой сквозь стену от таких лучше держаться подальше сэруилем воспользовался вопросом чтобы подойти к ней и вдруг наклонился к ней с прерывающимся дыханием, сверкающим взглядом. Тебе так важно, чтобы пит не узнал ничего о сказочке? — Быть может, если бы ты была мила со мной. Он схватил ее руку и принялся осыпать ее страстными поцелуями. Эмма не шелохнулась. Но когда он, осмелев, благодаря ее терпимости обнял ее за талию, она вскочила, откинула голову и отстранилась от его уст. — Я не хочу! — не хочу! — крикнула она. но сейчас же одумалась. Ведь она была женой Гамильтона. И уж не раз ей приходилось покупать исполнение какого-нибудь желания ценой своих ласк. Она с трудом улыбнулась. «Прости, я так устала. Очень голова болит. В другой раз». Она устало протянула мужу губы, но в то время, как он целовал ее, ее руки судорожно сжались в кулаки.